Британское соединение Неустойчивость палубы авианосца особенно замечалась по мере снижения высоты. Лейтенант Оливер Бекхэм не собирался долго принорабливаться к взбрыкивающей поверхности. На приборной панели маркер, обозначающий плоскость самолета, никак не удавалось совместить с горизонталью посадочной площадки. Корма была очищена от любой техники, Лишь желтели шлемами и фуфайками регулировщики, а ближе к носу прижался крупкий палубный тягач. Уравняв горизонтальную скорость самолета с кораблем, Бекхэм почти уронил машину, ощутимо просевшую на амортизаторах, закачавшись носом в разных плоскостях. Регулировщик засучил условно руками, показывая править харьер к носовому самолетоподъемнику. Убрав обороты, лейтенант двинул машину вперед, как вдруг почувствовал, что самолет скользит слегка боком по мокрой палубе, и ластрия скачнула креном. Техники из дивизиона полетной палубы, быстро, не дожидаясь тягача с водилой, бросились к самолету, упершись руками в плоскости, не давали ему скользить к краю и сопровождали весь путь, пока надежно не укрепили цепями за переднюю стойку на платформе подъемника. Бекхэм с облегчением почувствовал, как Харриер стал погружаться в недра ангарной палубы. Сдвинув фонарь назад, привстал, оглянувшись, посмотреть на посадку напарника. Тот тянул, висел метрах в трех над авианосцем, не решаясь опустить самолет ниже. В конце концов, выросшая перед носом рампа не дала Бекхэму разглядеть финал. Уже выбравшись из кабины внутри гаража, Он узнал, что ведомый сел менее мягко. У самолета оказались сломаны подкрыльевая стойка и носовое шасси.